Воплощение идеи положительной, актуальной бесконечности в символическом облике возвышенного, блистающего города вообще весьма характерно для русской культуры, причем не только в связи с каноническими текстами Писания. Достаточно вспомнить легенды о Граде Китеже, из истории реальных малого и большого Китежей, выросшие в сказание о том, что Китеж земной Уничтоженный при татарском нашествии, обратился во второй своей ипостаси в сокровенный, невидимый град, пребывающий вне времени. Широкое хождение имел на Руси и роман «Варлаам и Иосаф», впервые переведенный в XII столетии и бытующий в народе не только в виде повести, но и в составе множества духовных стихов, притч и песен. Во втором печатном издании его 1681 года находится следующий примечательный отрывок, прямоу касающийся той же темы города. Иосаф, царевич, в растерзании сердца и сомнении быв, вздохнув из глубины и обильные токи слёз изочью изливая, слезами поливашеся, повержащися на землю и уснув мало, видя себя восхищенно — последнее слово означает в данном контексте быть поднятым на умозрительную душевную высоту — заснувший царевич попадает на некое поле великое с чудесными садами и водами, а пройдя через людное уба оно и великое поле, входит во град, неизреченную, светлостью сияющий Стены уба от злата чиста, от каменей же многоценных, их же никто же, николи же виде, столпы и врата созданная имущ. И кто убо изречет доброту и светлость града оного, свет бос выше, частыми лучами сияющий вся улица его исполняши и крылати его и неции, светли сущие, в ограде том, прохождахуся и песни поющие, их же николе же ухо человеческое слыша, и слыша глаз глаголющ, все покоище праведных, все веселье угодивших в животе своем однако Мало достигнуть этого сверкающего небесного чертога. Нужно еще и суметь удержаться на завоеванной высоте, потому что даже тот, кто уже познал ее, легко может не осилить трудности и упасть снова вниз, лишиться права постоянного пребывания в вечном городе. Иосафа также оттуда изведше Грознее мужее, вспять хотеша повести его. Он же красотою оною и добротою весь объят быв. Не лишите меня, глаголяше, не лишите меня, молюсь вам, неизреченная радости сия. Но дадите мне в едином угле великого сего града пребывать. А же глаголаху. Невозможно есть тебе быть и ныне зде обаче трудом и потом многим внидеши семо, аще понудешися. История о Варлааме и Осаафе. Москва, в верхней типографии, 1681 год. Упоминание множества драгоценных камней и золота отнюдь не характеризует, как может показаться со стороны, Средневековый идеал красоты в качестве примитивного и чувственного. Глубокое значение, которое придавали им как раз в духовном, символическом плане люди, той чрезвычайно иерархической во всех областях жизни, наполненной лестницами значений и усиленно внимательной к знаковому языку, телесному и мысленному этикету эпохи, подробно раскрыта в работах современных исследователей. Так, в специальной главе «О свете и тени» книги, посвященной эпохе перехода от Средневековья к Возрождению, искусствовед Данилова пишет о том, как понимали роль золота и камений многоценных старые мастера. Блестящие цвета расцениваются как прекрасные не только потому, что они больше насыщены светом, Но главным образом, потому что самый момент блеска, то есть излучения, уподобляет цвет свету. Степень прекрасного зависит от степени приобщенности к свету. По-видимому, именно этим объясняется та особая роль, которая отводилась на средневековой шкале эстетических ценностей драгоценным камням. Считалось, что они обладают свойством самосвечения и поэтому подобны субстанциональному свету. Особенно отчетливо проявляется и формообразующая роль золота. Оно выступает как изобразительный и одновременно символический эквивалент света. Картины ослепительно блистающего и почти недосягаемого парящего на облаках символа. История развития образа города у Гоголя не завершается. При изучении литературных и философских параллелей нами было обнаружено удивительное как будто бы еще не отмеченное в науке сходство его трактовки с основными положениями главного произведения латинского писателя и богослова Блаженного Августина, книги о Граде Божием. Знакомство Гоголя с культурой древности было, как известно, профессиональным. В 1834-1835 годах он преподавал историю средних веков в Петербургском университете, готовясь к своему курсу с величайшим вниманием и любовью к предмету. Бытовавшие в окололитературной среде толки о якобы некомпетентности писателя в этой области были окончательно рассеяны после публикации Георгиевским в начале текущего столетия Гоголевского архива и, в частности, бумаг, свидетельствовавших о тщательной работе его над источниками и специальными трудами по историческим и педагогическим дисциплинам. В связи с выходом в свет этих ранее неизвестных материалов Фомин писал, Гоголь чувствовал себя вполне способным быть профессором. Того же взгляда были многие, не только Пушкин, Жуковский, Уваров, Надеждин, но и люди с установившейся научной репутацией, например, известный ученый Максимович, приглашавший Гоголя адъюнкт-профессором в Киев, Погодин, приглашавший Гоголя адъюнкт-профессором по всеобщей истории в Москву. Фомин новые о Гоголе. Исторический вестник, 1910 год, апрель. Плодом истории о размышлений писателя являются, как напечатанные после смерти лекции по истории средних веков, программы и библиография к ним, так и обработка заинтересовавших его проблем в творческом и творчески-публицистическом плане. Среди произведений последнего рода обращает на себя внимание статья о движении народов в конце V века, 1834 год, из сборника Арабески. Именно к этому веку относятся и почти все сочинения Блаженного Августина, которые заложили, по мнению ученых, не только теологическую, но и эстетическую и даже политическую основу последующего европейского тысячелетия. Оставляя специалистам богословский аспект, рассмотрим здесь те стороны наследия знаменитого иппанийца, которые имеют непосредственное отношение к затронутым выше темам. Нужно, однако, отметить, что произведения его доныне сохраняют значение и в других областях гуманитарных наук. В истории литературных жанров блаженный Августин явился одним из зачинателей жанра исповеди Изучение его политической теории входит в современный советский университетский курс «Истории политических учений», «Философии» и других. В одном из недавно вышедших отечественных исследований по философии Средневековья, во многом посвященном анализу системы взглядов блаженного Августина, содержатся новые варианты перевода названия упомянутого трактата де гиватате де вместо традиционного огради Божиим автор книги Майоров предлагает более с точки зрения точные о государстве Бога или о божественном обществе. Майоров Формирование средневековой философии Москва Мысль 1979 страница 333. Оба они И по содержанию, и по словесному выражению близко подходят к идеям, высказанным героем второй редакции развязки «Ревизора» михал Михайловичем в заключительной части его монолога о душевном городе. Например, «Я также служил земле своей, не пустой я был скоморох, но честный чиновник великого Божьего государства». Последовательное сравнение показывает, что сходство двух произведений не ограничивается совпадением формулировки этих идей, но повсеместно прослеживается и на концептуальном уровне. Обратимся для сопоставления к целиком посвященной нравственному и гражданскому аспектам учения блаженного Августина работе Евгения Трубецкого, подробно и систематически изложившего теорию о двух градах: вечном, духовном и временном, суетном в понятиях более близкой Гоголю эпохи. Князь Евгений Трубецкой. Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке. Часть 1. Миры блаженного Августина. Москва, 1892. Глава 5. Учение о граде Божием. Страницы 214-270 Подлинность сходства концепции двух мыслителей подтверждается еще и следующим обстоятельством. В Гоголевском наследии не обнаружено прямых упоминаний об августине а в книге Евгения Трубецкого нет ни указаний на знакомство с ключом к ревизору, ни вообще никаких слов о Гоголе. Приведем несколько наиболее наглядных примеров совпадения точек зрения по основным вопросам этики и мировой истории. Для передачи системы Блаженного Августина ради удобства изложения использована мозаика, составленная из соответствующей главы труда Евгения Трубецкого, тщательно, со множеством ссылок, непосредственно на латинский первоисточник, обосновывающего каждое свое заключение. Вот параллель к размышлениям Гоголя о потрясающем впечатлении страха и грядущего неумолимого возмездия, производимого немой сценой и послужившего лестницей между двумя планами образа города, реальным и символическим. Согласно блаженному Августину, пишет Евгений Трубецкой, Языческие государства служат внешней им цели обнаружения правды, которая не раскрывает в них своих положительных качеств, а проявляется лишь внешним образом, как возмездие. В них самих нет самобытной внутренней цели, и значение их оценивается внешним их мерилом, той пользы, которую они приносят гражданам Вышнего Города. Сравните также во второй редакции развязки слова о том, что дело автора комедии изобразить просто ужас от беспорядков вещественных не в идеальном городе, а в том, который на земле. А уж наше дело выводить норовоучение. Противопоставление воплощаемой Хлистаковым ветренной светской совести, пытающейся захватить главную роль, Истинному ревизору, обладающему подлинным правом первородства, соотносится со следующим контрастом, выделяемым Августином. К единству Града Божия требуется исторический контраст двух обществ, небесного и земного, дабы из самого сравнения с сосудами гнева вышний город, странствующий на земле, научился не доверять свободе своей воле противоположность благодати и беззаконной свободы от начала мира олицетворяется противоположностью двух ангельских царств в обществе ангелов свобода приносит себя в жертву благодати в сатанинском же государстве она сама возводит себя в верховный абсолютный принцип гордый и завистливый дух не довольствуется тем, чтобы держать власть от высшего себя и хочет сам быть высшим, властвовать сам от себя. Он отвращается к самому себе, делает себя центром и из какой-то тиранической спесью предпочитает радоваться о своих подчиненных. Вспомним феерическое Хлестаковское тысяч одних курьеров, чем самому быть К рассуждению героя развязки о том, что город, который выведен в пьесе, — это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас, особенно в связи с подчеркиваемым автором, общественным, социальным значением этих слов, например, в письме к Щепкину «применение к самому себе есть непременная вещь» которую должен сделать всяк зритель. Близко подходит такое положение. Как идеал, град Божий, есть благодатное царство, которое не исчерпывается внешним единством здания, а проникает собою всецело в внутреннюю жизнь личности и общества, связывая всех участников спасения в единое социальное тело. Предупреждение того же персонажа развязки «Не говорите!» — это старые речи, те вещи, которые нам даны с тем, чтобы помнить их вечно, не должны быть старыми, их нужно принимать как новость, как бы в первый раз только их слышим, кто бы их ни произносил нам. рассматриваемое в контексте эволюции образа города в гоголевском творчестве созвучно следующему отрывку о Градде Божием сказанного в Апокалипсисе, что он сходит с небес, глава 21. Потому что он создан благодатью. Не должно думать, что он сходит к нам только в конце веков. Он от начала времён сошёл на землю, ибо от создания рода человеческого благодать собирает на земле граждан для вышнего Иерусалима. От начала благодать ведет род человеческий к его вечной цели, и в этом состоит всемирно-исторический процесс. Здесь также звучит эротический пафос призыва «В русской земле все стремится туда же, к верху, к верховной вечной красоте».